Мы да. сами который раз снимаем все стен Кремля, сейчас вроде бы лето. А вы заметили, раз... что сейчас лето? Сейчас... Вот. Я лично не заметил. И все равно холодно да? вот и почему да. Кремль это политика, вот почему где политика, там холодно? А вы думаете, ветер дует со стороны Кремля? Мне иногда кажется, что, что он только здесь. Я тоже думаю, да, и не знаешь никогда, что одевать. Вот вы заметили, что мы идем на передачу, и у нас как-то, как мне кажется, хороших событий за это время Почти нет, или маловато. Может быть, там кто-то, ребята найдут в своих вопросах что-нибудь. Ну, обычно, когда дело касается человеческих отношений, любовь, там это всё, я понимаю, что это всегда хорошо. Но если говорить о жизни, какие-то такие звенящие, что-то не очень хорошо сейчас на душе. А на передаче же мы будем веселить? Я, да, да, конечно. А я же наш, я взял тревизор. сегодня с собой, взял тексты, которые должны веселить. Я понимал, что... Ну, нет, я и хочу на передаче выражать. Вы? In the time is not flying. Abortion. Александр вы уже столько передач дежурили по нашей стране, я столько раз начинал передачи с вопроса про Россию, что я решил эту передачу начать с другого вопроса, тем более, что эта новость, она в программах новостей всё время идёт на первом месте. Это то, что французы и голландцы выслали против подписания Европейской Конституции. В принципе, мне совершенно всё равно, лично мне, объединяться французы и голландцы или нет, но мне очень интересно вас узнать, почему вообще люди не хотят объединяться. Вроде хорошее дело разный материальный уровень. Какой смысл? У Франции, Голландии. Ну, Франция, Голландия не, не между собой же? Они же боятся, что присоединимся к ним мы в результате. То есть мы виноваты вообще? А, ну, конечно. А. Украина, которая, конечно, в преддверии, может, она и быстрее нас присоединится, она тоже там даст прикурить, она очень много разрушит. Потом двинемся мы и доканаем окончательно. Евросоюз, это смешно говорить Ну, конечно, как я себе мыслю, э, там, э, конечно, любой э, приличный европейский, французский народ, они, конечно, страдают. Страдает хсенофобией, страдает немножко... Поэтому, конечно, кому это противно, когда рядом с ним жёлтый, чёрный, или, допустим, голубой, тот, конечно, голосует против объединения. Голосует против объединения. Кому это всё-таки, кто думает о стране, кому нужно, чтобы они работали. Ну, чёрт с ним, как американцы. Там сейчас китайцы работают. Товарищи, я же совсем забыл. Сейчас же китайцы, сейчас с тихим шелестом они размножаются в Соединённых Штатах. То есть они... Такое ощущение, что размножается делением Очень тихо Приезжает один, вдруг так мне рассказывали В этой же комнате В этой же однокомнатной квартире, которая называется студия Образуется 5, 6, 7, 8 Тихо очень работоспособные, приходят на час раньше, в любую фирму, уходят на два часа позже. Чистота, трудоголики, без конца работают и работают, работают и работают. Поэтому, конечно, американцы пока играли в гольф, ездили на авто, те заняли все места. Поэтому так вот, объединяться надо, но осторожно, но объединяться, но осторожно. Это надо, конечно, чтобы... А тут, ой, господи, у меня же... Я давно хотел... Ну, старое произведение, старое еще, о наших выездах. Ой, господи боже мой, все, пришла пора, даешь закон, ну, безвизовом хватит обсуждать толпы безоружных вооруженных только голодом и желанием поделиться с богатым соседом его имуществом. Быстрее любых войск займут процветающие города и мануфактуры. Наша мечта о благополучном средневековье, как о будущем всего человечества, сбудется, все народы будут нашими потомками. Что нас выгодно отличало от других, это стремление к лучшей жизни к их лучшей жизни. Отсюда это поражающая духовность и высокая поэзия. Пусть нас не пугает отсутствие въезда туда. Главное выехать отсюда. Это, конечно, цирк. Отсюда, допустим, выехали миллионов двести, а с учетом инфляции это будет уже где-то триста, и не въехали туда. Дикое племя с чемоданами и бидонами, с огромным терпением, сидящие на нейтральной полосе. Ничего, столько лет ждали, еще подождем. Между родинами. Будем ждать, если здесь ничего не получается. Никто не виноват. Место такое. Каждый трудится во вред себе, весь коллектив трудится во вред стране. Даже иностранец у нас через день озирается, шепотом про начальника говорит. Он очень хороший, но он на таком месте. Но он очень хороший. Но место такое. Так что вперед во все стороны. Ура! Завоюем рынок Запада, не имея ничего, кроме внешности. Здравствуйте! Thank you! Very beautiful! Кому нужны инициативные, пробивные, с большим стажем работы в самых прибыльных, последними словами оборудованных предприятиях, с огромным опытом употребления неразведенного спирта и разведенного бензина, с точным соблюдением неписанных и несоблюдением писанных законов, быстро сообразить так на пользу себе и во вред государству, хотя и страдающих легким недержанием слова, И крупным удержанием из зарплаты. Здравствуйте. Вы нас ждали. Вот они и мы. О, как много неподобранных денег. как Какая масса красивых мест. Да здравствует пляжи Притории, столицы Либерии. И солнце Монровии, курорта Боливии. Ах, Либерия, прекрасный район Америки. Здравствуй, Нью-Йорк, убегающий ввысь. От нас не убежишь. Здравствуйте, товарищ. Извините, я не говорю по-русски. Это вы не говорите. Как вам Америка, товарищ? Все улыбаются. Вот эта страна. Товарищ негр, я говорю по-русски. Напрасно. Пора учить, товарищ негр. Ничего-ничего. Excuse-excus. Товарищ эфиоп, как пройти на 5-е авеню? Пишите, товарищ эфиоп, Спасибо, товарищ. В Москве плохая, дожди, люди хмурые. Здесь совсем другое. Нет, я только по-русски. Не знаю, пусть они учат. Если мне что-то нужно, я им объясню. Спасибо, товарищ еврей, за разговор. Что-то не вижу местных. А когда они выходят? А, когда мы исчезаем. Ну, это другое дело. Как вам Америка? Нет, нет, я приехал не ради себя. Я ради детей. Будущих, будущих, конечно. И ради будущей жены. Как я мог там оставаться, зная, что они все здесь, в Америке. Так что здравствуйте, господа. Я не могу не признаться, Михаил Михайлович, в том, что я вас обожаю, потому что только вы могли так ответить на вопрос, почему голландцы и французы не подписали Конституцию. Значит, перейдем к следующему вопросу, который мне, честно говоря, не нравится. нравится. потому что если мы не обсудим эту тему, то будет ощущение, что мы от нее ушли. Я говорю о приговоре Ходорковскому. Теперь, на самом деле, самый главный вопрос, на который никто не знает ответа, но мнение интересно умных людей, и, безусловно, ваше мнение, что будет с ним дальше, как кажется вам? Вы как спросили, что будет с ним или да. что будет с нами? Что, что, будет, с... что, с ним... что будет с ним будет с ним более-менее известно. Мы уже знаем, что с ним будет. Это не шутки, конечно, и не, не остроты, но как-то лет... Ну, я не знаю, сколько он получит, но как-то уже понятно, что с ним будет. А что с, с нами будет, вот не знаю. Я вспомнил, что происходило, вот когда дело Ходорковской, что происходило раньше. Я помню, я жил в Одессе, но когда в Москве кого-то посадили из Репторга... Исчезло в Москве, в Одессе исчезло масло, сыр. Вот такая посадка, и что-то где-то аукается. Довольно страшновато. Поэтому тут, как вам сказать, ну, я уважаю мнение массы людей, конечно, которые рады очень этому. Народ как-то яростно поддерживает. Надо выжать этих людей. До такого состояния, я имею ввиду богатых этих олигархов, которые сидят на недрах. Надо выжать их до такого состояния, деньги выжать из них так, чтобы у него еще осталось желание работать. И зарабатывать дальше. И мы будем выжимать дальше. Но надо ждать, пока он построит, мы потом отнимем. Но не его-то зачем сажать? Он никакой сущности, без этого здания, без этих денег, он опасности не представляет. Если он наворовал, ну отними, ну что-то так, ну не так жестоко. Это становится, это становится угрожающим. Недаром всем стало нехорошо на душе. В общем, короче говоря, вот это возвращение как бы, как бы тяга к прошлому. Я лично хочу в будущее. А такое ощущение, что у меня не получится это. А ведь люди требуют, чтобы это все перешло к государству. Но ну, я привожу один пример. Но ну, вы видели, во что превращается дом, Роман который находится под охраной государства. Мы ходим, вот он разваливается в наших глазах. Какая охрана? Кто его охраняет? Кто вообще этим занимается? Кто к нему подходит когда-нибудь? Я считаю это плохой новостью. Сейчас об этом столько говорят, столько народу говорят, гораздо умнее, чем я, и лучше, и четче скажут, чем я, и проклинают, и в общем... Ну, я видел тех, кто... Кстати, я еще не знаю, в чем его вина. Не платил, я не знаю. Как две недели кто... читали. Две читали, я же две... не слышал, кому читали. Там, в этом душном помещении, где этот приговор? Я не знаю. Мне не читали. Я себе читал, опять, опять ходят люди сверху, или те, кто приезжает на как с выражением на лице, мы знаем всё. Мы ходим мимо с выражением, мы не знаем ни черта. И поэтому мы просто доверяем, он виноват. Значит, я тоже так думаю. Ну, наверное, он не платил налоги. Но когда столько народу вокруг не платили налоги, я не говорю уже о нас всех. Когда столько народу, особенно в 90-е годы. Так не платили налоги, ну так, так это тогда сажай всех. Или вы же возьми у него деньги, но оставь на свободе, пусть дальше за... опять начинает зарабатывать. Он же даёт работу людям. И так вот неопределённо и непонятно, я отвечаю, настроение у меня грустные. И я сказал, я жду, что исчезнет масло и колбаса. Совершенно не, не, к нефти не имеющей отношения. Очень определённо, мне кажется. Мне кажется, мне кажется. А, вообще, на в отчётный период очень много говорили про олигархов. Второй олигарх, который очень обсуждали, это был Чубайс. Когда в Москве наступил конец света, в смысле закончился свет. У меня ощущение, что мы до конца не понимаем, что случилось. Вот как вам кажется, что было на самом деле? Я скажу. Мне кажется. Выступление малоинформированного сатирика перед еще менее информированной аудиторией. На вопрос малоинформированного ведущего. Это второй такой вопрос, который э, не то, что ставит нас всех в тупик, мы давно там находимся, мы просто в этом тупике озираемся, ах, вот еще и это произошло. Да. Оно, конечно, когда оно все взрывалось, когда оно все падало, когда там этот, э, на морозе люди там гибли, либо когда манеж загорался. Ну, конечно, там, там э, тут четкие виноваты есть. Сказал, сам там вышел человек, сказал, я виноват. И все сказали, он виноват, да, потому что сказал, я виноват. Там, где никто не сказал, я виноват, там и до сих пор его ищут, и будут долго искать виноват. И никто там не выскочил. Ну в чем виноват Чубайс, сейчас я скажу. Как мне кажется. Он вместо того, чтобы ремонтировать кровать, пытается вылечить больного. лежит на кровати больной кровать старая металлическая вот это больничная кровать там поднимающаяся все не работает ни, ни рычаги не работает подняться нельзя ничего значит все требуют ремонтировать кровать чтобы было на чем лежать этот говорит ну пусть сначала я хочу вот, чтобы он выздоровел ну может быть мы конечно пытаемся двигаться вперед Ну, кто ремонтирует дороги, кто тут что ремонтирует? Ну, москве Москва-то Москва. Но мы пытаемся двигаться вперед. Он пытается двигаться вперед, Чебоис, не ремонтируя то, что остается сзади. Я знаю, что всегда виновен не тот. И снимают с работы не того. У меня был такой механик Морозов, главный механик, когда я работал в порту. Что-то я там натворил. Что-то я там натворил. У меня что-то упало. Это были портальные краны. Что-то упало. Нехорошее что-то упало. И вдруг этот человек, Морозов, фамилию не забуду никогда, сказал начальнику Порта, это я виноват. Вот сказал, я виноват, и все. Чуть не загремел со всех работ. Остался чудом. Но у него с тех пор не было более преданного человека, чем я. Это называется, Морозов, вы можете на нас рассчитывать. Вот отныне эта фраза стала моей. Вы можете на меня всегда рассчитывать. Вот человек, который сказал, я виноват, Мы можем на него теперь всегда рассчитывать. А к темноте, к темноте, я привык. Мы с Романом Григорьевичем, который оказал честь... Придя сюда, мы выросли в состоянии, ну, в этой темноте, во внутренней, не в электрической. Не было Достоевского, не было Булгакова, не было Пастернака, не было Ильфа. Всего-навсего, до да сколько, ну, ну, 20 лет назад, 25 лет назад, не было, не было то, чем вы наслаждаетесь. Вот она и темнота есть, настоящая такая хорошая, крепкая темнота. Люди в состоянии темноты прижимаются друг Что, что делаешь в темноте? Ищешь светлую руку темного такого же товарища. А что такое в темноте? Что расцвело букетом в темноте? Это братство актеров, братство писателей, братство ученых, братство автоинспекторов. Братство... Это все объединенные в клубы были братства. Приходили туда встречать Новый год, мы были счастливы. Вот был замкнутый круг, мы делились, ругались там писатели, там ругались актеры. В этом братстве бутылка водки, кухня. И вот это заменяло жизнь. Вот, это. вот это, это была темнота. Поэтому, прижив такую темноту, я к этой отношусь с лёгким весельем. Ничего. А поскольку мы, ну так, нам продиктовал месяц, с вами довольно много говорили про олигархов, я решил на третьем году передачи узнать у вас следующее. Во-первых, кто такой олигарх, с вашей точки зрения? И во-вторых, мы не раз возвращались к вашему сыну, я знаю, я его знаю. Вы бы хотели, чтобы ваш сын вырос в олигархах? Нет, я хотел бы, чтобы он женился на дочери олигарха. <плодисменты> <плодисменты> но я хочу сказать, олигархи, это, как мне кажется, это богатые люди, которые захватили власть. Но я еще хочу сказать, что не, не это главное. Все-таки... В этих олигархах что, это не так просто. Ну, мы же все с вами не разбогатели в 90-е годы. Ну, были же какие-то шансы, мы же не разбогатели. Ну, кто-то же впереди нас. Ну, есть, я скажу так, о! Вот за что меня не любят некоторые темные люди, что я вскакиваю вдруг. А я вскакиваю просто потому, что мысль пришла в голову. А им кажется, какой-то псих. Ну, какой-то псих. А мне пришла в голову мысль. Есть соперничество. Как в спорте, когда бегут все или прыгают все. Вот один прыгнул выше, но другие тоже прыгают. А есть зависть, как в искусстве. Назовём это в искусстве. Когда все лежат и думают, как бы он подох, тот, который прыгнул. Лёжа. Конечно, это не приближает лежащего ни на одного человека к вершине. Потому что я за соперничество, как в спорте. Поплыли все. Ну, кто-то доплыл раньше. Давайте поплывем. Ну, давайте попытаемся. Ну, я когда-то что-то сказал. Глупо немножко сказал. Я не ожидал, что, конечно, так, так будет некрасиво. Я не люблю бедных, сказал я. Не имею в виду, конечно, бедных людей. Конечно, не имею этого в виду. Имею в виду, что без бедных, что мы не должны... Богатая страна, мы не должны быть, как Нигерия. Вот если бы кто-то помог им, и нам, и всем... Как сказал мой друг Сташкевич, сказал он. Я, говорит... Готов дать миллион любому из нас. У него нет ни миллиона, у меня вообще копейки нет. Ну не в этом дело. Пусть на год я ему даю миллион, и я хочу посмотреть в конце года, прирастит он ли... Я даю миллион долларов. Прирастит ли он хотя бы к этому миллиону рубль? Или он прожрет, пропьет все, что у него было? И потом на каком-то большом самолете отвалит вообще в сторону. Вот я это и хочу сказать. Когда человек умножает... Когда даже, даже человек с такой противной фамилией, как Абрамович, берется за Челси и ничего, берется за ЦСКА, И мы все празднуем. Берется за Чукотку, и я встречаю в поезде человека вот с таким крестом православным, который говорит, «Михалыч, говорит, я еду на Чукотку, я возвращаюсь. Я сейчас был в Питере, и взял брата, взял э, родителей. Мы все там едем на работу». Роман Аркадьевич там поднял, Роман Аркадьевич. Я сижу, мы с ним смотрим в окно, он рассказывает про Чукотку, какие там супермаркеты, что -то там. тут наверное, вклады свои деньги, ну свои, не свои, может быть, наши, те же наши. Ну, в общем, что-то там поднимается. Поэтому, конечно, если бы каждый олигарх взял по отстающему округу. Вы уже сказ... говорили, что не было хороших новостей. Одна хорошая новость да. была. ЦСКА выиграл Кубок ОФА. И все да. болельщики за это очень радовались. Вы уже сказали одну причину, по которой это случилось. Это то, что Абрамович вкладывает в это деньги. А как вам кажется, в принципе, что такое случилось с ЦСКА, Что они взяли и выиграли самый, ну, один из второй по значимости Кубок Европейский. А я думаю, что там совершенно, действительно, не только деньги. Вот клянусь, глупо звучит, а может и не так глупо, что все-таки встала страна за этим. Вот вдруг так всем надоело. Бесконечные проигрыши во всем. Все вместе, вот все сошлось. И я думаю, вот мы должны оценить. И опыт этой команды... Вот тут и олигарх, и страна, и тренер, и вот это чувство патриотизма, и надо наконец, и надо, всем надо наконец, всем это надо, уже осточертел, уже невозможно проигрывать. Ну пусть хоть в футболе. И вышли, и выиграли. А дальше, я думаю, эта вещь заразная, оно будет распространяться. Дом провел исследование, в результате которого выяснилось, что почти 70% россиян негативно оценивают нынешнее состояние культуры и искусства. У меня с этим к вам вопрос. Что такое состояние культуры и искусства, которое оценивают? И действительно оно так настолько ужасно? Я давно выяснил для себя такое обстоятельство. Прошу прощения, я могу говорить стоя, сидя мне тяжело. Просто потому что мысль внутри меня сгибается, а так она как-то распрямляется. вот Что такое состояние культуры искусства это наличие гениев как мне кажется гениев которых было у нас мы я я беру общеизвестных я могу брать физики гениев когда их было много в 60-е годы могу брать театре когда их было много могу брать среди писателей. наличие гениев наличие мыслей мыслей Стало плохо с мыслями. А Обнулилось мышление. А с гениев? мало. Ну, допустим, вот один, вот в исполнительском искусстве, один Евгений Миронов появился из, из актерского, ну, назовем цеха, из таких великих актеров. Ну, остались там Табаков, Любшин, там, вот такие вот, с того времени, 60-х годов. Был Высоцкий, был Акуджава, был Галич, я не знаю кого ну цитировали все время что то мы кого то цитировали вот это, вот это все время цитировали юра визбра цитировали сейчас никого не цитируем жизнь видимо стала она как то ушла так вперед и мышление стало нулевым приходишь пустым и уходишь пустым я чаек посмотрел штук шесть вы чайек уставили так да, молодец Еще раз поблагодарил его. Я в последний раз опять смотрел человеку, уже где-то, в общем, не буду говорить, где, чтобы не обижать людей, там, уже совсем в узком кругу, уже совсем в узком кругу. Я не знаю, уже совсем в узком кругу. И, и опять посмотрел человеку, ну, ну, так, с этой стороны, с той стороны, с... неважно Антон Павлович, наверное, можно, но, но скука. им мыслей нет, мышления нет того. Я ищу мысли В мире, как говорил Резога Бриадзе, который здесь сидел, мыслей немного. Вот их и не хватает мышление. Душа бывает есть. Мыслей точно нет. Даже у того, у кого есть душа. Из искусства. Так, это, это не так много. Поэтому народ, в общем, в основном, решает правильно. А народ еще как? Он, он же в театре особенно не ходит, хотя в аншлаге сейчас театр. Он все это видит по телевидению. А телевидение совершенно не умеет это брать. Оно сделало себе канал культура, где как в резервации, как где-то, я не знаю, где-то в, в яме происходят какие-то действия. Ну, никто не догадывается этот канал включить, как мне кажется. Ну, очень мало кто. Микрофон. Марина, микрофон возьмите. Как бы, ну, я понимаю, что, как бы, мое выступление, оно такое, в принципе, не рассчитано на то, что я что-то скажу. Вот, но тем Почему? не менее... Почему что, что мы что-то услышим? Нет, нет, нет, на самом деле, вот я хочу поспорить, потому что исключительно огромное количество передач, вот у меня ребенок, вот я знаю, что если я включу канал культуры да, вот... Иногда у нас привычка фоном включать телевизор, да, но ну, я не имею в виду себя, а вообще массу людей фоном там на кухне где-то. Так вот, э, ну не знаю, процентов 60, ну 70 передач интересных. Вот я не знаю, я может быть не права, я но... Я это и говорю. Действительно, хороший очень канал, и смотрят, мне кажется, просто, к сожалению, наверное, вот мы, может быть, не входим, мысли входим в этот процент, а остальная масса не входит, поэтому процент маленький, но очень жалко, ну, значит, надо как-то рекламировать это. Извините, что я выступила, но просто вот... Э, Простите, я, я, я вас хотела... выслушал, Да, вы да, я не могла промолчать. Мне кажется, нельзя собирать все умные вещи в один канал. Ну, как нельзя собирать в одной квартире. Вот это я хотел сказать. Как это в женском характере повернуться и уйти, это потрясающе. Ну, ну жалко. Я бы извинился, конечно. Ну, наверное, вы, меня вы, не поняли. я да. ничего не сделали. Я такого не да. кушать. Мне кажется, вы зря серии, потому что как раз выступает время чтения. А я вот, хоть что-нибудь вот, так маленькое прочитаю, и я, мне станет немножко если лучше. Если не возражаете, конечно, Михаил не, Михайлович. Нет, нет, Как нерушимо, я читаю маленький специально, потому что у нас много времени уходит на вопрос, и как нерушимо соблюдается равновесие в нашей жизни? Сейчас, когда столько всего в магазинах, стало не хватать взгляда, слова, тайного рукопожатия, чего было так много, когда не хватало еды и одежды, кто это все распределяет? О литературном процессе. Так и пишешь, как живешь. Несколько слов диалога, остальное размышление. Твоя жизнь бумага. Приложил к себе и отпечатал. И не важно для кого. Важно, что тебе от этого легче. Пусть ты опять эгоист. Может быть, вся твоя жизнь для того, чтобы тебе стало от этого легче. И если люди получают удовольствие, то тем более. Ой, он стоял цветущий высокий, весь в женщинах. Потом осыпался. Одна иссохшая, сморщенная, долго держалась. Пацаны, вот это сегодняшний наш день, хотя написано не сегодня, отношения с родным пролетарским государством. Ведь в чем, черт подери, вот иногда смотришь, да что ж такое? Не устаревает. Это что, талант? Я спрашиваю, это талант или это жизнь такая, чёрт её подери? Отношения с родным пролетарским государством складывается очень изощрённо. Пролетариат воюют с милицией, крестьянство с колхозами, интеллигенция с КГБ, высшие слои с, с прокуратурой. Так и наловчились, не поворачиваться спиной, воспользуются. Только лицом. Мы отвернёмся, они нас, они отвернутся, мы их. В счетчик булавки, в спиртопровод штуцер, в цистерну шланг и качаем, озабоченно глядя по сторонам. Все, что течет, выпьем обязательно. Практика показала, чаще всего бьет в голову. Руки ходят непрерывно, ощупывая, примеривая. Крутится, отвинтим. Потечет, наберем. Отламывается, отломаем. И ночью при стоячем счетчике рассмотрим. Государство все, что может, забирает у нас, мы у государства. Оно родное, и мы родные. И у него, и у нас уже вроде ничего не осталось. Ну там военное кое-что. Ну так вот антенну параболическую на Дальнем Востоке, уникальную. Кто-то отвернулся, нет ее. По сараем, по парникам. Грузовик экипаж бросил, утром один остов. Пираньи. Автобусы, ходовые рубки крейсеров на огородах подвремянки. И государство не дремлет. Отошел от магазина на 5 метров, а там цены повысились. От газет отвернулся, они вдвое. Бензин вдвое, такси вдвое, колбаса в четверо А нам хоть бы что? Мировое общество дико удивляется. Повышение цен на нас никакого влияния не оказывает. То есть не производит заметного со стороны впечатления. Скандалы у нас бывают только по национальным вопросам. Те, кто с государством выяснять отношения боится, на своих таких же бросается с криком «Почему я мало получаю?» «Почему я плохо живу?» Конечно, получает обстоятельный ответ по морде и успокаивается. А от государства мы привыкли. Каждую секунду всегда готов. Удорожание, повышение, урезание, отмена – это оно нас. Цикл прошел – Мы его ищем. Ага, нашли. бензину самосвалов, трубы на стройках, мясо на бойнях, рыбу угас, качаем, озабоченно глядя по сторонам. Так что и у нас, и у государства результаты нулевые. Кроме, конечно, моральных. Нравственность дико упала у обеих сторон. Надо отдать должное государству, оно первое засуетилось. Ну, сколько можно, ребята, мы же как-то не по-человечески живем. А народ чего? Он полностью привык, приспособился, говорит, что нужно... Приходит куда надо и отвинчивает руками, ногами, зубами, преданно глядя государству в глаза. У нас государство живет для народа, говорит государство народу. А как же отвечать народ Это же естественно. И отвинчивает, откручивает, отламывает. Все же государственный, то твое, говорит государство А как же, говорит народ, это так естественно. И откручивает, отвинчивает, отламывает. Ты понимаешь, что никто тебе не обеспечит такую старость и детство, как государство. Это точно соглашается народ. Это же надо так правильно говорить. И переливает из большого жбана по банкам трехлоктовым. Пойми, говорит государство, только в государственных больницах тебя встретят, положат, вылечат. Только там. «Надо же, тут же соглашается народ и что-то сзади делает, видимо, сам себя лечит. И ты знаешь, — говорит государство, — мне кажется, сейчас такой подъем, вот такое качество, оно, — говорит народ и поворачивает за угол с мешками. «Куда же ты, — спрашивает государство, — через свою милицию? «Да тут недалеко». «Не понял, но...» «Да рядом, недалеко, не отвлекайтесь!» «У вас же дела, вот международное положение, не отвлекайтесь, мы тут сами!» «Не понял, что значит сами?» «Анархия, что ли?» «У нас свободная демократия!» «Значит, нечего шастать, кто куда хочет!» «Только все вместе и только куда надо!» «Да, ой, да не беспокойтесь, я тут буквально на секундочку!» «Куда, куда?» «Да никуда, ой, господи, ну стою!» А шо в мешках? Где? А вот, что? Я спрашиваю, в мешках что? что в мешках? Что? Что? Что в мешках? Вот, я не знаю. Я же хотел через минуту назад вернуться. А вы стоять, стоять. Ну, стою. А ты знаешь, шо в этом году не урожай? Погодные условия, затяжная весна, в общем, не урожай. А да нам что урожай, что не урожай? Все равно жрать. Ну-ну-ну, полно. Это потому, что мы закупаем. А мы должны сами. Но ну, это уже будет чересчур. И вы будете покупать, и мы сами. Это будет чересчур. <звы> Объедимся. <звы> не, мы закупать не должны. Мы сами должны. А, ну тогда будет не хватать. <звы> будет голодуха. Что ты плетешь? Тебе вообще все равно? какую ужас. Тебе вообще все равно? А что, нам не все равно? Поставь, поставь. Чье мы государство? Ну, твое. Но ты должен бороться за свою родную власть с кем? С сомнениями. Это твоя родная власть. Вот это, это, это, это. Другое у тебя нет и не будет. Я уж постараюсь. Так что давай яростно поддерживай. Это твоя власть. Понял? Твою. Так это я что, под свою власть ухожу А то? Это что по твоему? Это же по твоему желанию сначала приватизация, потом национализация, налоги, займы, пестициды. Ты же этого хотел. Когда? Что ты прикидываешься? Ты хотел. Ой, хотел, конечно. Ой, слушайте, разговор какой тяжелый. Позвольте я на минуточку. Тут буквально стоять, отвечать по форме. Глуп ваше связи. Не смейте, я твое родное демократическое государство. Отвечай по форме. Слушаюсь, гражданин начальник. И знай, если кто поинтересуется, ты сам всего этого хотел. Ясно? Если спросят из Евросоюза. Откуда из Евросоюза? Запиши себе. Это их название. Евросоюз. С другими на эту тему молчать. И государство тепло посмотрело на народ. Нам друг без друга нельзя. Да что вы? Я же не не хотел. Я только хотел на минуточку. И назад. И к вам назад как договорились. Ну ладно, иди уж. Стой. Ты меня любишь? Ну что, у ну меня по глазам не видно, что ли? Ну как так можно? Такие вопросы. Я аж покраснел. Ну иди. Государство долго смотрело вслед своему народу, задумчиво жуя травинку. Спасибо за внимание. Теперь вопросы будут задавать... Вообще, честно говоря, очень трудно. Вы такие иногда читаете рассказы, что очень трудно приходить в себя. Но поскольку это надо делать, то э, я надеюсь, что нам, как всегда, помогут зрители. Давайте посмотрим на монитор. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Меня зовут Иван. У меня к вам вопрос. Утратили ли вы способность краснеть и не нравятся ли вам застенчивые люди? Вот отвечая серьезно. Застенчивые люди – основа всей жизни. Ль возможность краснеть – основа всей жизни. Ненавижу политиков. Из-за полной, из-за полной невозможности покраснеть. Ты задаешь ему, он, он, он тебе о чем-то спрашиваешь ты отвечаешь. То есть, ты ему доказываешь, он не прав Он говорит, а это? Не покраснев за то, что был неправ в предыдущем. Он сразу переходит на другое. Это бесконечно. Люди, не умеющие краснеть, это ужасно. И их становится все больше. Потому что сейчас такая остановка. Вот застенчивые люди. Самая большая моя любовь, самая большая моя тоска, застенчивый человек – это личность. Это человек, в котором воспитание, а я, к сожалению, отвечаю серьезно, воспитание – вещь непреодолимая. Очень трудно преодолеть, если ты хорошо воспитан. Ты отойдешь в сторону, ты не будешь ругаться, ты вот повернешься и уйдешь – Ты что-нибудь сделать но ну, не будешь выяснять отношения, понимая прекрасно, что ты их не выяснишь. И никого ты не перевоспитаешь. И ты можешь только своим примером делать это. У нас сайт, на сайте Российского телевидения есть ваш форум. И он, кстати говоря, все больше и больше люди на него пишут. Вот автор Иван Андреевич. Уважаемый Михаил Михайлович, что делать конкретному человеку, желающему сделать нашу страну лучше? А я скажу так. Разбогатей, сними с нас заботу о тебе. Я прочту еще одно маленькое такое произведение. ваше имеет свое отношение. Вот мы говорим, время быстро летит. Сейчас время летит для меня. Я вообще бы в космос в космос посылал пожил, пожилых людей. Мне кто-то рассказывал, кто-то из космонавтов, что как он год провел в космосе, а тот, который женился на американке... Год провел в космосе, как это тяжело было и ему, и ей. Они, она была внизу, он был там, когда мы не поженились. Ну, год. Я подумал, боже мой, а у меня год так быстро летит. Меня пошли. Для меня это будет мгновение. Абсолютно. И чем, чем старше становишься, тем это летит все быстрее, быстрее, быстрее. И что там, что там? Важно иметь свое отношение к течению времени, пишу я. Если ты не имеешь свое отношение к течению времени, оно будет течь все быстрее. И ты будешь ахать, торопиться, помогая ему вытекать. Лучше всего его не замечать. Пусть бешено несется мимо, меняя людей и деревья. Если застыкался на двух на 220 сантиметрах, невыносимо видеть сегодняшний метр пятьдесят. Значит, не прыгай, не ходи на стадион, сиди во дворе, играй с собакой. Не считай, не меряй, не прости. Не представляя себе конец пути. Лучше споткнуться и рухнуть, внезапно исчезнуть. Красиво, в темпе времени. Все быстрее. Все быстрее, а ты медленней. Ты свое, в скобках, не хочу сказать взял. Не хочу сказать возьмешь. Ты свое не потерял. Твое уже с тобой. И еще кое-что твое осталось. Все, будь медленным. Не торопись. Они придут. Все. Я просто, вот думаю, как так объявить, наступает просто один из апофеозов нашей передачи, когда уже можно, наконец, передать микрофон человеку, к которому вы обращались бесконечно. Роман Григорьевич Биктюк. Вы действительно говорите правду, что мгновение – наша жизнь. Но, вы знаете, я вот сижу и думаю, какое это чудо, когда человек, которого встретил много-много-много лет тому назад – остаётся таким же хулиганом-тихушником, каким он был раньше. Когда... <плес> когда... Михаил Михайлович пришёл в эстрадно-цирковое училище, где я, хулиган-учитель, был, значит, руководителем этого курса, дети были такие же хулиганы, это Фима Шифрин, Валя Гневушев, Лена Облеухова, и, естественно, что к нам залетела бабочка, хулиган Миша. Они были убеждены, что ему столько лет, сколько им. Нам было по двадцать, им было по семнадцать. И они до сегодняшнего дня, как только говоришь, Ванец, говорю, да, Миша, это уже не то, что есть э, какой-то такой вопрос внутри, что, нет, он остался таким же. Михаил Михайлович, я знаю, что вопрос детский, но ответьте, как вам вот удалось на протяжении стольких лет остаться таким же хулиганом светоносцем. А был, был такой, отвечаю, был такой секретарь горкома партии Есин в Москве. Есин был. Он был ближе к театру. Такой, такой странный человек, любил выпить. А вообще, чтобы вы знали, наш человек, любящий выпить, это прекрасный человек. Любящий женщин, любящий выпить. Какой бы пост не заменял, не занимал, это прекрасный человек. И при мне, значит, какой-то министр сцепился с этим Есиным. Говорит, что ты мне привел? Это же антисоветчик. И Есин, выпивоха, секретарь горкома, говорил, Мефодич, может быть, человек вот такой, сатирик, с дьяволом в душе, а может быть, с ангелом в душе. Вот он с ангелом в душе. через людей, которые пришли нам в студию, за что вам большое спасибо за то, что вы так сидите, хорошо нас слушаете, смотря на довольно на Артемия, да, вот как раз вы можете задать вопрос, пожалуйста. Канал Николаевич. Да. вопрос к вам как к дежурному по стране и ответственному вот за все это хозяйство. Вот в вашем в этом хозяйстве, зачем здесь корова? Сейчас акция. Где коровы? В общем, симпатичные, безобидные существа. Коровы ставятся в городах, разрисованные, и потом несколько коров с под условным названием коровы Жванецкого. Я думал, что это... Речь не идёт о животных, но... Если речь идёт о животных, значит, где-то что-то я напишу, какое-то своё изречение. Допустим, вот я напишу на этой корове, там, алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве, или... Что вы смеете, вы что этого не знаете? А самое же моё главное изречение это, который которым пользуются все, забыв, забыв про меня. Извините меня. Это давайте переживать неприятности по мере их поступления. Вот это самое, что помогает жить. Поскольку наступили летние летние времена, я могу сказать, что Михаил Михайлович Уходит в отпуск из программы «Дежурный по стране», но я надеюсь, что вот наоборот будет такой творческий, как всегда бывает, то с летом. То есть из программы уходит в отпуск, на самом деле и уходит работать, и работает он всегда. И мы тоже с вами прощаемся, как многие, многие передачи мы прощаем с вами на летний период, когда вроде бы мы надеемся, что будет затишка. А мы надеемся, что летится мы с вами в сентябре. Всего доброго, до свидания, до встречи. Вы глаз с <смех> Где бы вы ни находились одним глазом с за Родиной. Потому что самый страшный вопрос, который... Как это? Ты еще ничего не слышал? <смех> Когда приземлился, я Я ничего не слышал. Как ты ничего не слышал? А где ты был? Ну я же был, я же был за границей. Начинается истерика. Как ты не слышал? Теперь таких, как ты и так далее. Это велено. То ли не пускать, то ли пускать. Документы поменять Что-то изменилось. Нельзя оставлять эту страну. Вот месяц, максимальный срок. Тут всё может произойти. нам это или не нравится, но наступает лето. Мы переходим на летнюю форму одежды, мы разъезжаемся в отпуска. Программа дежурной по стране тоже уходит в отпуск, а Михаил Михайлович Ванецкий уезжает в Одессу. Но ужасно не хочется с ним расставаться. Привет! И мы решили, пусть случится чудо. Пусть Жванецкий придёт ещё раз в эту пустую студию и расскажет свои монологии, свои произведения, свои шутки. А попросту говоря, мы решили взять всё то, что не вошло в предыдущие передачи. Не вошло просто за нехватки времени. Давайте поглядим. Ой, ребятки, сейчас я как-то такие, у меня странные произведения. Сила воли, принципиальная честность, всё у нас есть. Их ещё не проявляем, время ещё не пришло. Рано пока. Это ж такие орудия, что из них по воробьям не бьют. Да, согласен я, и поддержу эту муру. Что из-за этой чепухи потрачусь? Я говорю себе, потерпей. Я обязательно скажу то, что думаю, но не сейчас. Ничего, столько лет не говорил, еще потерплю. А силу воли я на периферии тренирую. В горах Кавказа и Алатау. Это я только малую часть назвал тех черт характера. А взаимопомощь, а выручка, все у нас есть. Большая беда нужна. Негде. Что мы чикаемся? Ночевать себе не пустим, в драку не ездим. Что это за масштаб? Другое дело, с этим в разведку бы пошел, а с этим нет. Где проверить? Куда идти? Разведка нужна. Обстрел нужен. Сидеть ночью в болоте без мыла, без ракет. Вот где люди проверяются. А сейчас время спокойное. Пытки выдержишь? Вот дай уколю. Дай прищемлю Скажешь или нет? Да не имеет значения, что говорить, что ты вообще знаешь. Ты даже, если захочешь ничего интересного, нам тут не сообщишь. А соль в том, чтобы молчать, как никогда. Я говорю, я пытки выдержу. Подавись, чтобы я тебе что-нибудь сказал. Подавись. Во-первых, нечего действительно сказать. А во-вторых, не скажу, и все. Беречь надо принципиальность, честность, смелость, гражданское мужество. Не расходовать на муру, на производство, на все эти выборы. Да, посидел, проголосовал и пошел. Недостатков столько, знаешь, один вырвал, прошел дальше, они сзади аж заколосились, еще гуще. Так что на каждый свой заряд тратить... Нет, не раскачегался народ пока еще. Так каждый так и умирает честным и смелым, все сохранив в неприкосновенности. Он не виноват. Он не виноват, его время еще не пришло. И доброта у людей есть, но к раненым в бою. Не на мостовой под «Жигулями», а в степи под «Кураном». Там я тебя перевяжу и к своим на себе. А здесь где своих где чужие? Куда тащить? Куда? Будет оно все прокно. Где сейчас свои? Где они? В казино? Где? Не знаю. Куда тащить своего? На базаре. Вот я вот я все время сижу. Где эти гады свои? Где они сейчас сидят? Вот если б все на мине подорвались. Но об этом можно только мечтать. Так что вот так вот правильно поется в песне вот в нашей: как только ты прикажешь, я не стружу, товарищ, время, товарищ, время. Будет приказ, не струсим. А без приказа бросим сами по себе. Пока, пока, конечно. Я Uh, достал просто то, что я писал Ровану Быкову. Вы знаете, он, uh, Алла Сурикова, наверное, знает. Я, мы ж когда-то работали в Мюзик-Кол. Uh -huh. был там. Он нас познакомил, он был чуть ли не художественным угрожителем, хотя там была Сусана Звягина, но она была, по-моему, общем А я был режиссером. И когда ему исполнилось 60 ему написал, только Мюзик-Кол объединяет настоящих друзей. Два лысых, кривоногих и сто красавиц в едином сюжете мчаться к развязке. Она наступила. Кривоногим по 60, длинноногим по 40. Компания распалась ногами в сцене, головами на выход. И пошло. Мало кто знает, мюзихол жив. Он охватил всю страну. И двое лысых, и двое кривоногих. Два зачинателя святого дела поздравляют и злуют друг друга и шепчут. «Тело живо, дело есть». «Дело живо, тело будет!» А от имени Жванецкого, имени Ролана Быкова. Если сравнивать, то сейчас люди живут проще. Сколько было волнений, вот я сравниваю с 19 веком, когда кто-то сворачивал с дороги, колокольчик все ближе, волнение нарастает, девушки в панике, и вот на пороге, в снегу, в шубе, боже, еда вся рядом тут же, хрюкает, квахает, в погребе остальное, воз ковунов, воз яблок, спустывся в петпиле, с хрустом раз, добрый ковун. Сейчас гость, тоже с колокольчиком, но это предварительный телефонный звонок. Не дозвонился, не выезжай. Проще стало. Очень приятные были раньше женщины, одетые, одетые, одетые. перья в перьях в перья в, в перьях из перьев возбуждали только молодость смех кусочек ножки по которой надо было предсказать все остальное поэтому так были развиты поэзия и дуэли мужчины были неудержимы теперь проще теперь фигуру видно целиком по фигуре надо вычислить характер Мужчины притекли, заинтересовались друг другом. Дуэли только на производстве по вопросам поставок снабжения. Раньше люди отъедут на 30 километров и полны впечатлений, какой у Ивана Сергеевича сад, какое хозяйство, какие ли легорные, какие коровы голландской породы, какой парк у Песцовых. Нынче все к первому августа на юг, к первому сентября обратно. Впечатлений нет. Вместе были здесь, вместе были там. Все как собачки на поводках. Каждой семье по два провода и по две трубы. Из центра поступает телефон, электричество и вода. В центр отводится канализация. Если в проводах обрыв, семья сразу ничего не слышит, не видит, не пьет. Не ест, не моется. Соединят провода, семья видит, слышит, пьет, ест. Так же жизнь хорошая у нас, но на проводах. Поэтому от центра люди далеко не отъезжают, чтобы получать поставками снабжение. Большинство уже не помнит, откуда поставки снабжения. Боятся оторваться, испытывают неуверенность. Погребов нет, хозяйства нет. Корове подход утерян. Большинство коров беременеют из центра. Речь уже не идет о любви. Даже в еде они пресные, и молоко у них скисает еще в грудях. Люди мотаются гораздо быстрее, 700 километров в час вместо недели. Но, приехав туда за час, также видят там то же самое, что было там, откуда выехали, но только дождь. Или даже вообще то же самое. Та же музыка, те же новости. И во время езды была та же музыка, те же новости. А хочешь, возьми телефон и узнай ту же музыку и те же новости. От этого умственная вялость, широкий диапазон безразличия. Появились новые бессмысленные работы. Сопоставление цифр, аудиторская проверка, социологический опрос, реформы сверху. Вот сейчас быть ничего. То, что происходит днем, граждане, звонки, разговоры, крики, дергания, называется работой. Это же самое ночью называется сном. Это же самое уморье называется отпуском. Укрепление себя физически носит уже самоцельный характер, выглядит женственным. Новостями называют то, что никто не знает, то, что уже знает, воспоминания. Один артист поет сразу на всю страну, под его пение все бегают, работают, разговаривают. Искусство переходит в пейзаж и мелькает. Еда уже не хрюкает, не квакает, а смотрит искусственным глазом. Курей готовят к еде, людей к сражениям. Поэтому куры и люди смотрят друг на друга с большим сочувствием. Хищники становятся вегетарианцами, так как в травоядных много пестицидов. Лоси, лисицы, тигры, орлы жмутся к людям, появляются в городах, перебегают дорогу, вьют гнезда в проводах. Вид пришибленный, снотворное принимает с благодарностью, но скрыться им негде, и спят тут же. Когда особенно тяжело человеку, ему по трубам подают воздух, кровь, а отводят пот, слезы и слюну. Это называется реанимация. Реанимация, быстрая езда, прием гостей не у себя, называется цивилизацией. Трубы, провода, вероятность общего конца, называется технический прогресс. Хотя люди сейчас более озабочены, чем раньше, и движутся гораздо быстрее, время не освободилось. Что удивительно. Уголки, где прошлое и настоящее соединяются, называются музеи, дома для престарелых. Повторю фразу, больно хорошая. Уголки, уголки, где прошлое и настоящее соединяются, называются заповедники, музеи, дома для престарелых. Поток туда нарастает. Люди хотят в прошлое, не пускают провода, трубы и технический прогресс. Такие полустухи, а мозг и стихи. И только поев, он понял. Ничего нет лучше ночью, открыв бочки в автомате закусывать их репчатым лучком и думать, думать о плохом, потом уснуть глубоко удовлетворённым. Второе. А рыбка сайра в банке ночью в мае с зелёным чесночком, когда хлеб чёрный, а верха деревьев золотые, и сверху день, а снизу ночь, и думать о плохом так радостно и так тревожно, что лучше есть, не просыпаясь, не прерывая ни сон, ни пищу, целую твою утреннюю свежесть. Точка. А ночью окорок тамбовский, не просыпаясь, не нарезая, Вам снится, что вы в замке среди поклонниц. Она танцует на столе, а вы грызете кость свиньи и жирным ртом, и жирными руками, а свой камзол. О, ужас! Вы король! Бокал вина и кости, и дама. Постойте, дайте разобраться, что зачем. Если проснусь, то не доем, не доцелую, и попаду из Франции в Москву, и в пробки. Черт, кто-то будет. Пес не к месту. Ура! Я не проснулся. Вдвоем грызем в Париже кости из Подмосковья. Опять одно из двух. Да есть или проснуться? Жадность или любопытство? Ну, проснусь, и что там будет? Дым, копоки, все новости плохие. Буквально все. Хорошими считается отсутствие плохих. Ну, как дела? Нормально. Нормально значит хорошо. Нет, хорошо есть ненормально пока нормально ну проснусь ну не даем не долюблю проснусь зачем взял во сне еще снотворного и продолжал с восторгом замок кости дама корсет чулки, кальсоны, ремни шпага башмаки грызу опять кто то присоединился грызем вдвоем вином из кубка запиваем грубо сильно много без электричества, все новости хорошие, убили, отравили, крестьяне сбунтовались, предал дядя, откололся брат, восстало графство, кто-то плохо отозвался о моем правлении, казнил. Нормально все, нормально, значит, хорошо. И пишут обо мне поэты, и демократии не пахнет, и я силен и молод, так как жил недолго. И милостив, черт, проснулся, вспомнил, где я, Броситься к лекарствам, пусто, господи. Чем снять, как растянуть твой промежуток между успехом и тревогой? И только поев, он понял. Все. Совсем другое, совсем другое. Старушка пришла на могилу мужа. Совсем другое. Я пришла к тебе попрощаться. Ты слышишь, Яня, я уезжаю. Дети уехали два года назад... «Теперь уезжаю я. Что мне одной делать? Ты столько сил потратил на эту квартиру, и знаешь, кто к нам въедет? Постой, ты ее хорошо знаешь. Это Маруся сверху, жена милиционера. Она добилась и въезжает к нам. Она будет жить у нас. Ты прав. Пусть лучше она, чем кто-то. Ты слышишь, Яня, мы уплатили. За тобой будут следить, а я больше не смогу прийти к тебе». Я уезжаю. Нас обливает презрение... Я вот призываю... Это обращение к мужчинам. Нас обливает презрением, ругает и издевается категория специальных женщин. Они помощники, администраторы, секретари, члены команды. Не старые, не тупые, не темные. Среднего возраста и образования. У них нет глаз, сиплый голос. Пропитое дыхание, прокуренные пальцы, что-то вроде парика. О фигуре речи нет, хотя есть тело. Запах дорогих духов перебивается табаком, сапогами. Так вот, по примеру древних греков, я обращаюсь к вам, мужички, даже после дальнего плавания или службы на севере, даже если очень нужна квартира и прописка, Даже если вы сами глубоко и затаённо страдаете от неказистой внешности, прикрытой болгарским плащом, и жизнь мозолистой рукой ищет ваше горло, и в этом кульминационном состоянии не трогайте вы их за тело. Не устраивайте им удовольствия, мужички. И во что может быть хуже презирающего конторского хама хлуя, Только женщина из этой породы – И наличие чудовищной груди и помады ничего не обещает. Ибо встречи с ней подсудны, как любовь студента с пожарным. Матросы, к вам прежде всего, клянемся! Общаться с ними только на словах и только в служебное время. Офицер, лейтенант, гардемарин, иди погуляй. Постой у Пушкина, покрутися вокзала. Твое счастье бегает повсюду, а несчастье сидит там, в кабинете и отказывает. Вот пусть они побегают в поисках нас, а мы у своих, у маленьких, у беззащитных. Пусть мы опять без квартиры, но на свободе. Без мыла, но у своих. А у нее, видел, в кладовке грохочет ящиками Ф червь, похожий на фарш, трижды пропущенный через мясорубку. Вот это ее муж. Пусть он и занимается вот этим черным неблагодарным делом. А ты иди спокойно. А он мне рассказывал, как однажды на пустынном берегу под Керчью, в страшную штормовую ночь, когда ревело море, метались тучи, и проблеск маяка почти не виден, ровно в три часа его дико потянуло в Америку. Прожжалось это примерно минут 15. Затем море успокоилось, тучи пропали, и он остался в чём был. Некоторые люди работают по 8 часов, некоторые по 7, некоторые по 10, некоторые вообще не работают. А Жванецкий работает всегда. Естественно, он работает на программе «Дежурный по стране». Он постоянно думает и постоянно что-то придумывает. и Мне очень приятно, что из некоторых фраз, из некоторых моих вопросов, которые прозвучали на передаче, потом родились монологи. Давайте сейчас их посмотрим. Я считаю, что кочевники были вот такими людьми. Какая сволочь предложила им остановиться? Я думаю, его, конечно, прибили, но было уже поздно. И началось сначала вот это в гости, потом жениться, потом хозяйство, заборы, чтобы не видели, собак, чтобы сторожили, котов, чтобы на руках сидели и гладили руками в кольцах. не Неглажка царапания кота. Потом дома с воротами, чтобы бросаться вниз, мосты, чтобы залезать, размахивать плакатами. И остановки вдоль дороги, чуть проехала остановка, а там как раз засады развивать и терроризм. Потом соорудились залы, чтобы один читал, остальные хохотали, переговариваясь. Я расслышал, но не понял. Я понял, но не расслышал. А этот и понял, и расслышал, но уснул. Из дома, чтобы никто не выходил, поставили ти потом компьютер, потом мобилу, чтобы окончательно не видеть никого. А людей бы надо не только слышать, но и видеть. Это же им помогает выглядеть. И сохранять фигуру. Хорошее здоровье в точенной форме. Это объедение. Как говорил, не помню кто, по-моему, я. Но все это прекрасно и у кочевников. Зачем сидеть? Давай, давай, поднялись, громоздились на, на верблюдов. И просто по России, на восток, уйти из-под правительства в Москве, по Красной площади и вниз, вниз, на Тихий океан. На запад мы уже ходили, там кроме жертв и зависти, давай направо, на восток. Пошли все вместе, но не строим, не с котелками, а с гитарами. Верблюд навещанный гитарами, верблюд с водой, верблюд с ботинками, Верблюд с Толстым, Достоевским, Селинджером и антон Павловичем. Верблюд с чернилами, бумагой. И помолясь, поднимемся по холодку. Ну где-то кто-то нас же встретит. А может кто-то двинется навстречу. Вот это будет Зустрич, вот это будет Пир. Ведь люди сердобольные. Мозоли будут у верблюда. А у нас промежности роговеют. Так ими надо. Пора им дать нагрузку по благороднике чтобы ощутить внизу не человека, а животное, которое не просто двигается, а перемещается со скоростью в пространстве, колыхаясь. Сидеть вверху, смотреть, описывать, делиться седоками, верблюд со спичками, готовить пищу, верблюд с кастрюлями, верблюд с аппаратурой, верблюд с электростанцией. Нет, это из прошлого. Чертям Динамо, пройти страну, увидеть землю, поговорить лицом к лицу бесплатно, не пытаясь заплатить за вызов, за входящее начало разговора. Мы же платим за чужой поток. Мы платим за чужой плевок, чтобы не сглазить, за хохот о своей удачной шутки, за вздохи женщин. Зачем платить тому, кто это слышит? Да если кто сказал, какой то умница, какой ты глупый птенчик, наша радость. Да я готов переплатить. Но за муру, за бред козла, что позвонил из Волгограда, за мерзкий женский голос вы неправильно набрали. Ну, набери сама, паскуда. Какое твое дело? Она не абонент, она мой друг. А ты свинья, и он вообще она. Такому абоненту обнять головку и подышать в затылок. И не твое собачье дело, кто недоступен, кто доступен. Мой мне доступен. И ты мне поперек не становись. Три раза подышали, и карточка закончилась. Да я тебя не только сам пошлю, я провожу тебя к такой-то матери. Не сметь мне лезть не в душу ты. Мой абонент появится, он отдыхает. Он ножки вытянул и загорает. И выключил твой мерзкий телефон. И я пошел к нему пешком, ведя верблюда с розами. И кремами для натираний. А твой мобильник мобильник ягодицу ей прожег. И под, и под его мелодии они танцуют, не включая разговор. Как кто-то позвонил, они затанцевали, и все. Поехали, любимая, нас ждут. Уже все собрались на площади. Мы трогаемся в 6.15. Не понял, как не готова Ну, мы же собрались кочевать. Как не пойдешь? Я же звонил. Вы танцевали? На чем догонишь? На самолете? Я на верблюде, ты на самолете. И созвонимся по мобильному. Это же кто так решил. Значит, ты оседлый, я кочевой? Ну, до свидания, милая. Я остаюсь. Люблю наблюдать за актерами в наших сериалах. Как они слушают друг друга, как любят друг друга. С таким отвращением целует актер актера. Как разговаривать по телефону, глядя на трубку, как на собеседника. Очень хорош их смех в ответ на их же шутку. Сколько всего и в шутке, и в смехе. Особенно хорош хохот. Операторы сразу отворачивают камеру. Но за кадром еще долго стоны и мучительные крики хохочущего. Хохот обычно выпадает из фильма. Сам актер старается лицо спрятать. Неплохо дается озабоченность деловая. Мол, мы по делу. Если не видеть глаз, то и хорошо. А рывки и блуждания точно отражают верный путь. Хороши дети, играющие родных детей. Крик, бабушка, это был обед? Он забыл сказать, вот это был обед. Как вкусно. И бабушка, спешащая из кухни в переднике на ногах, не сразу попадает на своего внука. Как-то чувствуется, что бабушки не то что внуков, но и детей не было. Не говоря о муже. Тяжелые гастроли, плохое питание заставляли избавляться от детей еще в период знакомства. Но от сериальной любви может быть все что угодно, болезнь, драка, кража, но не дети. Вот такой любви не бывает даже секса. Ожидать детей без секса довольно трудно. В общем, не живут они здесь, наши актеры, живут они у себя дома. К нам приходят в гости, где и стреляют, целуют, спешат. Спешат, спешат к рекламной паузе, как к спасению. Мы все спешим. Ура, вот и пиво. Если этот голубь ещё раз так близко подлетит к моему окну, я вылечу ему навстречу. И мы полетим, оживлённо беседая, прямо в закат, в зарево, и из серых станем розовыми, а потом чёрными. Две точки, две домашние птицы, не умеющие добывать хлеб воробьиным нахальством. дадут поедим... Свистнут, взлетим, высоко-высоко и крепко раз и навсегда запомним свой дом. Вот что такое итогов? Справки, фотографии, протоколы, полисы, старые учебники, запыленная лампа, письменный стол, с трудом добытая тишина, сиплые настольные часы с беспорядочным боем, Бутылки, бутылки, баночки, в пачке писем слова, получил твое письмо, спешу ответить, у меня ничего интересного. Аптека уже не домашняя, а районная, фонарик с севшими батарейками, два одеяла, термос неудерживающий, стиранные полиэтиленовые пакеты, нейлоновая безрукавка, навсегда завязанный галстук, Пластиковые носки, мухобойка, два загранфлакона, анкета, типовая биография, часы победа, банка консервов с просроченным сроком действия, пачки фотографий и рецепты, рецепты, рецепты. Программа «Дежурный по стране» делает довольно много профессиональных, умных и талантливых людей. Но среди них есть человек особенный. Это редактор нашей программы Люда Сатушева. У неё уникальная профессия. Она режет Жванецкого. Ну, то есть она режет те тексты, которые он говорит в нашей передаче, потому что все они не влезают в фронометраж «Дежурного по стране». И вот сейчас вы можете посмотреть маленькие рассказики, афоризмы, крошечные шутки, которые сказал Жванецкий на передачу, но в эфире наши они до сих пор не вошли. Как же, как же, говорю я, вы мне вспомнили, я вам вспомнил. Вы мне приготовили, я вам приготовил. Вы мне пришли, я вам пришёл. Вы мне напророчили, я вам напророчил. Вы меня потрошли, я вам потряс. А как же рынок? Я вам, я вам, я вам, я вам. Я вам, вы мне. А, это уже больница, извините. По тому, как он плевал, сморкался и кал за столом, было видно, что старается держаться прилично. <рега> «Эй, друг!» — мне хочется крикнуть. «Дай порулить твоим Феррари, а я тебе дам почитать из твоей тетради». <рега> <рега> «Ну почему не, хо не хочешь?» Ну извини». <рега> <рега> ну, это вот, особенно этого человека. «Что такое бесчердие-два всё время?» «Это манометр». Да, мне такие. Вы, наверное, любите музыку, я вас часто вижу в консерватории. Я там живу. Когда от меня ушла жена, я испытал такое эмоциональное потрясение. Ну, как вам понятно объяснить? Вот пьешь одну рюмку, вторую, третью, а в четвертой вода. Ну. Ой, настолько все противоречиво, говорит женщина. Я недавно узнала, что воздух, которым мы дышим, мешает астрономам. Маленькая такая одесская. Гриша, ты куда? Нет, я иду домой. Простая вещь, сколько смыслов? Ужас. И ни одного, а нескольких смыслов. День приезда, день отъезда в один стакан. После первой не дышу, после третьей не закусываю. Точка. Победитель на 1500 метров ничего не понял. Крики были, но пропала ленточка. В прыжках в шестом сперли планку. В барьерном беге не хватило двух барьеров. Эмигрантская судьба. Когда стремишься к свету в конце тоннеля, он загорается в начале. <сил> Стерва, когда ей говорят 5 и 5,25, она говорит нет. Господа туристы, это пригород Лондона, вот там полиция на угле, вот эта мэрия на угле. На угле или на бензине? А, на углу, простите, пожалуйста, я, я плохо говорю по-русски. Это я маленький читаю. Над нашей тюрьмой и над нашей страной я бы повесил надпись. Входящий не унывай, уходящий не радуйся. АПЛОДИСМЕНТЫ Последняя степень опьянения восторга тянет подойти и вмешаться в игру скрипача. а вот тут помедленнее, помедленнее, помедленнее. Это же Шопен. Нет, а, не Шопен, тогда быстрее, еще быстрее. Вот, вот, вот, вот. а тише еще можешь, еще тише можешь? о во, вот, теперь вообще остановись, вообще. Стоп, полный стоп, самый полный стоп, все, все, ни туда, ни сюда, все, отдыхай, умница. Постояли, теперь снова, во, во, прижми скрипку к голове. А теперь плечом ее поддай снизу, чтобы смычком рвануло. О! Теперь громче. Яри, яри, рви звук, выдай гром и оборви. Все. Кланяйся и иди домой. Может, мне не курить? Уж прямо. Или не пить? Уж совсем-таки. Что-то надо сделать? уже делать нечего. Да. с такой же силой не любил как одну, так и другую. И остался один. Точка. Вот ресторан с чугунными решетками на окнах, чтобы когда выбрасывали из окна, все-таки не вылетали на улицу. И вот это, вот это мне нравится. Это наша жизнь. Я имею в виду мужская. Беда в том, Мужчины, что мы женимся либо на худших из лучших, либо на лучших из худших. Хочешь мужа от пьянства отучить, пей вместе с ним. Он рюкут и стакан. Он пьян в субботу, ты в понедельник, вторник, четверг. И посмотри, что будет. Следующее, слушай, а где те люди, которых я у тебя видел несколько лет назад? Они ребенка ждали, он квартиру просил, они в долгах, она плакала. Да все так же. Они ждут ребенка, он квартиру просит. Они в долгах, она плачет. Такая любовная. В том-то и дело, когда я уже на эту встречу пошла, я должна была вызвать образ мужа. Холодная женщина — это не вчерашний суп, ее не подогреет. Михаил ванецкий привык к тому, что он дежурный по стране и, конечно, говорит и о политике, и о политиках, но не очень любит говорить на эти темы. С гораздо большим удовольствием он говорит о женщинах и о любви. И иногда, признаться, сам сворачивает разговор на эту лирическую тему. Ну вот я, я, конечно, я хотел о женщинах и тут... Сейчас. Простите, что я копаюсь на ваши глаза Всё равно, что готовить борщ на ваши глаза О, вот это мне нравится. Это я самое последнее, что написал. Я не знаю, как. Каждая женщина состоит из двух половин. Над столом и под столом. Бывает, две половины показывают разное время. Допустим, нижняя на 10 лет меньше. Иногда верхняя от другого человека. Тоненькая, стройная. Низ широкий, сталинский, каменный. А девушка с серпом, на котором долго стояла вся страна, В том числе и мужик с молотом. Как говорил тренерша по художественной гимнастике, это попка не для гимнастики, это попка для жизни. Бывает низ, заколочен фанерой, от взоров и сквозняков. Вверх ученый, склоненный над бумагами, пишет, когда входишь, пишет, когда выходишь. Этим она отвлекает вас от себя, и вы оба углубляетесь в проблему. Лучшее, что я видел, совмещая женщину и стол, мини-юбка над столом. И здесь, и здесь вам лучше беседовать сидя, вам лучше сидеть, чтобы она уже была потрясена интеллектом. К тому времени, когда вы встанете, и окажется, что стоя вы ниже, чем сидя. Поэтому вы и написали этот трактат «Женщина за столом». Все, я закончил. Это просто такое произведение, чтобы вас развлечь. Теперь вы прекратите это случайная встреча в вашем районе. Не преследуйте меня. Я вас никогда. Земля круглая, кто кого преследует, не понят Это письма женщинам. Это письма женщинам. Я вас преследую никогда. Земля круглая, и кто кого преследует, непонятно. Ах, это я вам звоню? Не помню. Ни за что. Когда я не возьму трубку, вы там сидите. Где девичья честь? Посмотрите, посмотрите, сколько нас вокруг немытых, не чёсанных, готовых на всё. Пресекайте. Набирая номер, держите себя в руках. Я не женюсь вообще, а на вас в частности. Я проверял вас, я проверял вас двое суток. Ваши шаги на кухне отдавались в моих мозгах. Вы шумно дышите днём и ужасно храпите ночью. И что это за манеры делать себе уколы и вскрикивать? Видимо, вы больны. немедленно скажите, чем? Я допускаю, что жена может быть на 18 сантиметров длиннее, но сороковой размер стоп я не переносу. Меня пугают ваши тапочки. Мне кажется, что у нас дома милиция. А ваши... А ваши обеды, мы же после них долго не можем видеться. Отпустите меня, откройте двери и выпустите. Не нужно мять мое тело. Видите этот синяк? Это ваши щипки. А эти укусы, никто не верит, в это человеческие зубы. Зачем вы хотите, чтобы я на вас женился целиком? Можно я вас буду просто любить? Выпустите меня, я буду сообщать, где я. Ну не надо, но ну, мне тяжело. Мне нет воздуха, мне грудь давит. Снимите её, ну пожалуйста. Она, она очень горячая, даже когда она случайно попадает на меня, я задыхаюсь. Не приближайте рот, вы опять поели этот салат. Я же просил, хотя бы на ночь ешьте молочное. Вот тут заходил парень этот здоровый, может он на вас женится? Ну почему именно я? Ну у меня могут, в конце концов, другие планы. Ой, туда не щипайте. У меня потом синяки, и я и так уже говорю, что это от комода. Чему вы будете меня тренировать? Я не хочу тренироваться. Немедленно откройте, я хочу выйти. А если мне надо? А если я все равно выйду? А если вы не догоните? А если я не выпью? Нет, я вот так, в кресле всю ночь. Тем более, что мне вообще сегодня нельзя. Я с мужчиной познакомилась. Врач, очень симпатичный, ухаживал. Встречались, решили пожениться. Вызывал по телефону маму из Киева, папу. Они со мной говорили, поздравляли. К его товарищу ходили, отмечали. Он мне подарок сделал.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 Так что он от меня хотел узнать? Я в детском саду работаю. Я ему все про наш сад рассказала. Может, не надо было. Я позвонила в Киев по телефону, по которому он звонил. Там ни мамы, ни отца никогда не было. В квартире, где я жила, я действительно заживу. Цепочки нет. Все, что касалось меня, никуда не исчезло. Все, что связано с ним, пропало навсегда. Какие все-таки мужчины сволочи. Вот начиная прямо с трех лет. Ну, извините, пожалуйста, Извините. Такой разговор, женщинам можно все, и можно дарить все, и можно прощать все, но чего им нельзя, им нельзя давать время для раздумий. Сколько здесь пострадавших мужчин, с которыми не встретились, не поговорили. Нельзя говорить, подумайте, если вы согласны, я вам позвоню. Нет. Я буду готов за вами заехать, если вы согласитесь, я буду у вашего подъезда в восемь. Нет. Пожалуйста, оставьте мне, располага... ответьте мне, располагаете ли вы свободным временем, допустим, в субботу. Позвонить вам в пятницу? Нет. Так нельзя разговаривать даже с министром. Женщины вообще не те люди. Немедно, сейчас, тут, здесь, уже, давайте. Алло, я за вами заезжаю, вы будете готовы. Значит, я внизу, значит, я подымусь, значит, я войду, значит, я ложусь под дверьми, значит, я дышу в замок. В общем, вы будете готовы к 20, не к 8, а к 20, И именно к 20. Я буду у вас, именно я у вас. Это не от нахальства. А чтобы не говорить на какой улице, под каким деревом, минимум для раздумий. Никакой необходимости ориентироваться в пространстве, даже в двух минутах ходьбы от дома. Не спрашивать, где, куда, когда. Я стою здесь, я уже здесь, только выглядите. Меня видно, я напротив. Я машу букетом, я радостно мечусь под окном, я хочу слышать шаги по лестнице, идущие вниз. Я сегодня собиралась мыть, мы на минуту. Куда? В прекрасный дом. Я не знаю. Мы на минуту зайдем и тут же выйдем. Там вас хорошо знают. Откуда? Не знаю. Знаете все? Там будут ваши друзья. Кто? Вас ждут давно. Мы, мы на минуту, потом придумаем что-нибудь еще. Что еще? Придумаем. Что-что? Ну, пока сюрприз. Ошибка. Какой сюрприз? Какое пока? Вы заколебались. Вы сделали паузу. Нет, я не могу. Я должна мыть. Завтра помоете. лепит Мура. Вся автоматная очередь начинает толкать вас в спину. Очередь все поняла. Уважения нет. Вы провалились. Уступите место следующему. Вы давно без девушки? Давно. Могли бы и не отвечать. Букет бросайте сюда. Ой, ой, ой, ой. Настойчивый мужчина, это какие-то серьезные рассуждения. Настойчивый мужчина всегда пробьется к сердцу женщины, даже если она его не любит. Даже если у нее есть кто-то получше. Потому что в этом она уверена. А во всех остальных нет женщина выбирает не любовь а опору она ему изменит но это уже не в счет это трагическая история ребятки вот настояще он присылал ей письма он часто уезжал все время в разъездах письма с разных концов страны мой друг он рассылал друзьям они слали ей дома жили счастливо пока он не умер И умер, кстати, на руках любящей семьи. Письма, к сожалению, все время приходят. Ужас какой! Да? Кошмар! Три года мы делаем программу дежурный по стране. Меня периодически спрашивают, а почему дежурный по стране Жванецкий? Что других, что ли, нет? Ну, во-первых, других Жванецких у нас действительно нет, он такой один уникальный. А кроме этого, знаете, что отличает Михаила Михайловича? Не только юмор, не только то, что он умеет увидеть иронию во всем. У него удивительно добрый взгляд на нашу жизнь. Да, на нашу жизнь, со всеми ее катаклизмами, со всеми ее проблемами, со всеми ее страстями, со всеми ее трагедиями. Он умеет как-то по-доброму на нее смотреть. А мне кажется, что сегодня нам всем очень необходим такой добрый и оптимистичный взгляд. очень надеюсь, что за два этих летних месяца в стране не произойдет никаких трагических и ужасных событий, и мы с вами повеселевшие, добрые, отдохнувшие встретимся в сентябре с Михаилом Михайловичем Жванецким на канале Россия. Всего доброго, пока, до встречи. Я что только что было лето, но наверное, да. не, не, не оно касается. еще всюду есть. Как да? вам кажется, чем отличается восприятие лета в юности и как бы, в зрелости? В чем-то отличается? Ну, да, в зрелости, мне кажется, и, тысячи изменений стираются границы между временами города. Вообще? Ну, они, они, они не совсем сядут, они слегка туманятся в юности и в юности. Очень яркие, это границы, вот эти все. но ну, а с другой стороны, видимости, есть больше наслаждения каждым времени года. но ну, если человек, конечно, прыгает снег, и так же точно он прыгает в море, так же точно он прыгает на лыжах, откуда-то. Ну, в общем, это наслаждение прыжком. А осенью грустно? Нет. А как так? Ну, немножко, конечно. Немножко грустно, но ну, все время есть с кем говорить и что делать. Это, это вы знаете, говорили. это пейзаж, который мелькает. Нужно говорить, конечно. Конечно, нужно говорить с таким же, которым он готов. Как вы, мы... Александр Михайлович, волнуетесь? Да, да, да, огромный перерыв. Я Конечно, почему вас об думаешь? этом спрашиваю? Потому что мне кажется, что наша передача, в общем, это ваша передача, одна из немногих, в которых осуществляется передача мысленно расстояние Вы мыслите, а вся страна это воспринимает. Поэтому я вам могу задать вопрос, который не всякому задашь. Вот за отчетный период, за эти три месяца, какая самая поразившая вас лично мысль пришла к вам в голову? Я встану, потому что я мыслить могу только стоя. Нет, мыслить могу сидя, но произносить стоя. А, встретил одного какого-то типа в Нью-Йорке, из наших. В Нью-Йорке всегда встречаешь кого-то из наших. Их там очень много. Значит, он говорит, э, вы знаете, у меня висит в туалете такой небольшой плакатик. Э, «Не сиди просто так, думай что-то». И подпись «Мама Жванецкого». Это документально. Где-то я писал об этом, что моя мама так говорила. Она действительно мне так говорила, ну просто приставала ко мне с этим. Вот не сиди, думай что-то, думай что-то. Она правильно говорила. Когда сидишь и думаешь что-то, мысль приходит. Ты думай, а мысль придет. Или вот женщина придет. Они, конечно, сменяют друг друга, они одновременно не приходят. Я об этом тоже уже когда-то говорил. Приходит либо одно, либо другое, либо она, либо это, либо это. Но все равно к думающему человеку бегут все. И женщины особенно. Какая мысль мне приходила в голову за это время летом из неожиданных? Из неожиданных не знаю, а из таких, которые я ожидал, значит, мысль такая. когда Почему у, у разных поколений в нашей стране одинаковые перспективы? Как-то будущее, уверенность как-то есть в будущем, что оно не очень такое приятное. Это у нас в действительности. А что бы мне хотелось, о чем я вдруг подумал, ну, еще не написал, но вдруг подумал о нас о всех то когда-нибудь, наверное, случится так, если будет все хорошо, что нас перестанут сверять с демократией. А демократию будут сверять с нами, наверное, когда-нибудь. Больше мне ничего не пришло в голову. Я сяду. Вы понимаете прекрасно, что наша передача снимается в Москве. в Москве сейчас мало пробок, потому что не работает Государственная Дума. Когда она не работает, пробок почти нет. Да. и только она начинает работать, пробки появляются. Значит, скоро появятся пробки, скоро начнет работать государственная Дума, и поэтому хотелось бы от вас, как от дежурного по стране, получить наказ для нового созыва Государственной Думы. Ну, вот если бы вот эти законы, которые они придумали, если бы они действовали по науке, то есть, как это действовали по науке... Ну, Что такое наука? Придумал какой лекарство, придумал закон. Значит, попробуй на животных. Ну попробуй на животных. Причем, этого же не надо стесняться. Ученые же не стесняются. Пробуют на животных. Потом идет группа добровольцев. Они пробуют на добровольцах. И в конце, самым Мудрый, самый ответственный за это решение, пробует на себе. Вот когда он пробует на себе, я впервые видел такого, недавно санитарный врач, сейчас птичий грипп, он вдруг заявил, вот это мне один из многих миллионов чиновников вдруг заявил, да если, говорит, будет эта курица зараженная, зажарьте мне зараженную. Или зажаренную зараженную я съем на ваших глазах. Вот эта фигура. Это человек. Это человек. Если, если взять самого полного у нас в Государственной Думе, как бы покрытый чуть-чуть куриным жирком, таким почти целиком, гладкий-гладкий, под дождем ни одна капелька не остановится. Это все, все соскальзнет. Вот если он такой вот, ну, ну вот кто-нибудь из них бы сказал и взял, ну вот я год пробую жить на пенсию год живу на пенсию питаюсь из средней продуктовой корзины живу и питаюсь из этой корзины живу на эту пенсию и потом вот выйдет во- первых он будет заметно постраневший и будет лучше выглядеть и потом скажет я вот год жил посмотрите жить можно все пойдут за ним это будет нормальный закон который они проверили на себе и После этого тоже с экрана телевизор. Ну что, можно? Сейчас скажут, можно. Давай, жизнь. Михаил Антонович, я думаю, что мы должны э, прервать наш диалог и превратить его в ваш монолог, чтобы вы что-то почитали. Любовь и ненависть одно и то же. Потому что без этого человека жизнь теряет искусство. Ребята, я буду я буду читать это бодро и быстро. Я провел все лето в Одессе, поэтому в Одессе без мягкого знака говорят. Вообще все без мягкого знака. Коньяк, белье, пьем. Единственное исключение делает в слове женщина. В интервью с такой тоской говорят доброта, честность. А ведь они нужны. Как вы думаете? Мы думаем, да. Задумались все. И было над чем. <свят> Юморист, умирая от смеха, прочёл своё произведение редактору. Редактор, идите и позвоните мне по телефону. Автор, завтра? Редактор, сейчас. Автор, по телефону? Вот я вам звоню. Редактор, вот и не звоните мне больше. <свят> А, а здесь какая-то удача есть. Уже, уже приятно. А вот Россия — страна неограниченных возможностей и невозможных ограничений. Удивительно, мы попали в такое время, Серёженька, когда хорошее тело ценится дороже мозгов. Хотя завалить хорошее тело может только хорошими мозгами. Я, кстати, имею в виду совершенно не женское, а что-то мужское такое, но это не важно. Усосался водки, отъядренил мать, закатил под кровать жену, дыханием убил фикус, затолкал жвачку в скважину соседям, разбил раковину, избил соседа и неожиданно погладил кота». это мне В ресторане он сказал, вот нам по 50. Это юбилей, это не заказ. А этот говорит коротко, но непрерывно. Внимание и господ из радиотелевидения. Объявление. Ну, это всё сокращённые слова. Бывший крупный сатирик ищет работу, выполняет мелкие ремонтные литературные подделки, усмешняет заголовки, слегка углубляет общие отходжие места в чужих сценариях, за небольшую плату придает осмысленность репликам главных героев, убирает ненужную интеллигентность, укропняет начало, может бесплатно обезвыходить концовку заплату придать прощальную сексуальность старым военным, сварливую свекровь одной репликой в комическую старуху, ярче выпуклить бескорыстие, хохотнуть над несчастной любовью, придать юмор автокатастрофе, убрать ненужную порядочность, никчемный лиризм, отвлекающий от тела, за отдельную плату комический эффект трагического конца. Телефон 233-24-89. Круглосуточно. <реклама> Болельщик рассказывает. такой Ветеран, я эту игру помню в деталях. Я сидел на трибуне с покойным полузащитником Динамо Москва. Стадион битком, народ ревет. На поле что творится, покойный защитник дает пас спокойному центру нападения. <реклама> Тот вырывается вперед, покойный боковой судья дает отмашку. Но покойный Сердюков ее не замечает. Тут этот шкаф двусторочный покойный защитник ЦСКА Зубрев, как из-под земли, походу, и на себя. Но центр фору торпеда, перелетая через него, обходит всех, просовывает ногу вот прямо в руки покойного вратаря, тот грудью этот бутсай. Слушай, какая драка между покойниками! <свят> Такой драк я никогда не видел. На поле вылетел главный врач команды, покойный Бельковский. У покойного вратаря кровь потоком, Вмешивается защитник ЦСКА, скончавшийся на днях. Игорёк, выбивает уже искусственные зубы у покойного центра. Вот так играли покойники. За страну бились, царство и небесное. Спасибо, друзья. <плодисменты> <плодисменты> Наша передача записывается накануне Дня города. А выходит сразу на следующий день после, после этого праздника, когда москвичи отмечают это вот такое событие 858 лет со дня рождения Москвы. У вас есть какие-то отдельные поздравительные слова не именно Юрия Михайловича Лужкова, это понятно, а городу? Городу вообще можно поздравить с днем рождения? Ну, мое главное убеждение и просто фактическое наблюдение, кто из городов, из столиц, даже бывших республик отошел от Москвы, Как ни странно, стал провинциальным. Вы знаете, что не делаешь, а Москва не становится провинциальной. Охренеть можно от этого. Не становится провинциальным Чем только. И голодает, а иногда и не голодает. И есть деньги, нет денег. Не становится провинцией. Сколько в мире всего этих культурных таких центров огромных. Ну, Париж, Лондон, Нью-Йорк. Я не могу назвать Лиссабон. Я не могу назвать другие, без обиды для них, мне не хочется. Да и кто я такой, не думаю, что это кто-нибудь услышит, то, что я говорю. Но во всяком случае, Москва не становится... Москва все время столичная. Те, кто здесь родился, в отличие от нас, приехавших сюда, мы все время смотрим на них снизу вверх, и это чувство не проходит. Этот взгляд снизу вверх не проходит. он Все время так мы смотрим на москвича, который здесь родился. Потому что что-то такое... В нем или в них есть что-то такое. Так что Москву я поздравляю с этим днем города. Здесь недаром столько, столько людей скопилось. Это мы вам добавили, это количество людей. Здесь всегда есть что посмотреть, здесь есть куда пойти. Сейчас стал такой красивый этот город, что за все годы советской власти... Только при Стальне они поставили несколько вот этих э, небоскрёбов, несколько этих вышек или там башен, вот эти поставили, ну, в хороших местах. Ну, это были всё так примитивно. А сейчас она сияет, она просто красивая. Конечно, хочется сказать спасибо Юрию Михайловичу, но когда ему говорят спасибо, за этим стоит обычно какая-то просьба. Поэтому очень сложно. Вчера один тип ко мне подошёл, ой, я вас где-то в городе, я принял вас за Юрию Михайловичу. Я говорю, заявление при вас. Спасибо, мои дорогие, спасибо, спасибо. Я коренной москвич, и, честно говоря, я не заметил, чтобы на меня приезжие смотрели, вот как вы рассказывали, снизу вверх. Я, например, хожу на армию. Я на вас смотрю снизу вверх. Вы... Снизу. вы никогда. Я могу вам сказать, Николай Академович, мне кажется, у вас вообще нет такого взгляда снизу вверх. Вы всегда смотрите прямо на человека, мне так кажется. Ну вот, я хожу на рынке, там на меня по-другому смотрят, и у меня возник такой вопрос. Мне кажется, что вообще слово «москвич», как вот человек, уже теряет смысл. Этот человек сейчас на самом деле реально есть, и ему как жить? Вот этого москвича, про которого сейчас говорили. Нет его сейчас. Нет, но ну они же есть. Что-то мы можем говорить, что их нет, когда они есть. Ну нет, ну, ну конечно, ну конечно, ну расползается, но есть ли чистый еврей? Нет уже. <связь> Чистый русский, нет, мы говорили типичный Когда-то мы хорошо говорили Типичный русский Всегда плохо выглядели, типичный узбек Это всегда что-то типичное Но все типичные евреи, типичный украинец сейчас так Малоприятная личность, если типичный Малоприятная По-моему, хороша бывает смесь Может быть, и из москвичей В смеси с нами <связь> Появится что-то интересное Мы придадим, мы придадим вам какую-то живость характера, упорство в достижении целей А от вас возьмем вот этот породу, чего нам не хватает. Породу, породу. Вот то, что дается, как древний аристократический род. Можно тысячу раз вертеться. Он обедневший, но аристократ. И это видно. И ты ходишь, и ты читаешь даже Шопенгауэра. И них сочетаешь дома, а станешь рядом с ним, все равно он аристократ, а ты провинциал, прочитавший Шопенгауэр. И ничего не сделаешь. Я не знаю, как вас, но меня больше всего вот за это время поразила история с ураганом Катрина. Когда очень... Просто на самом деле что случилось? Очень сильно подул ветер. Очень-очень сильно. И города не стало. Вот города Уорлеан не стало. Из-за да. того, что сильно подул, и больше ничего не произошло. Ни бомбы не падали, ни террористов не было. Причем это не Уорлеан. Да. Это, это, это, это джаз. Это весь джаз. Вот это весь дикселент. Это все... Ох, господи, это Луи Армстронг, это все, да, все, да. Что, все, что перешло к нам от них, это разрушено ураганом. Вот Почему-то про эту ситуацию все время говорят с точки зрения роста цен на нефть, а мы про это не будем говорить. Меня интересует вот что. Если представить себе, что это некое предупреждение природы, а мне кажется, так и надо воспринимать, то уже просто природа сказал больше я так не могу, и уничтожила город целиком. то как вам кажется, как человеку, мне кажется, замечательному философу, что вообще про нас думает ветер, что про нас думают деревья, облака? Вот они смотрят а что они про нас думают, как вам кажется. Дерево, я думаю, думает одно и то же. А гроб будет из меня, думает они с Вы знаете, Андрей, море я бы уважал. Вот к морю, вот я вырос возле моря. Это личность. Нельзя к морю относиться примежительно. Человек прется к морю. Вот всю свою жизнь он идет к морю. Ну вот, конечно, мы едем в Москву от моря. Либо из Москвы едем к морю, вот мы все время к морю. Мы строим там дома, может быть, кто построил второй дом возле моря. Мы строим дома возле моря, возле рек. Потом разливается, и мы все время, как это кажется... Ну, не смешным, но жутким. Ну, что ж ты строишься возле моря? Возле реки, возле воды? Кому ты потом бежишь? Ну, ты, ты что, не знаешь, что тебя затопит? Ну, рано или поздно. Очень суровая штука. Я в Одессе возле моря живу. Очень суровая штука. И цвет меняет, и настроение меняет, и такая личность непредсказуемая. Вот ты ходишь возле него совершенно... Я только на «вы», я мысленно обращаюсь. Можно возле вас сфотографироваться. Я очень робко к нему обращаюсь. Я чувствую, что происходит. Вот это стихи. И, кстати, еще, ой, я забыл совсем, я же хотел об этом сказать. Перестать бы злорадствовать по поводу урагана в Америке, ну, ну перестать бы так смаковать это подробно. Ну, я, я хочу сказать, вот я хочу сказать, я когда смотрю по телевидению, как это все, ну, все равно с тихим злорадством, я даже это злорадство понимаю. Я понимаю, такие вы богатые, а и на вас нашлась проруха такая. И вам тоже по так приятно наблюдать, как сосед мучается. Всегда очень приятно наблюдать. Но чем мы будем несправедливее, тем они, они будут лучше жить. Поэтому что-то я еще хотел сказать, но это не забыл, черта мать. Вот забыл. Ну вот я, я говорю, вот это, вот это, я сейчас сяду, может быть, мне вспомню, о чем я хотел. Да, забыл. Вот потому что чем я старше становлюсь, тем я не все помню, между прочим. Иногда вот когда бросится куда-нибудь, вот такой темперамент такой, бросился куда-нибудь, к плите там бросился, скорость неимоверная. Когда думают люди, что это темперамент, это склероз. В нашей довольно много критиковали ГАИ говорили, мне кажется, замечательную мысль о том, что ГАИ нужен только для того, чтобы обеспечивать начальству возможность проезда. Да. И вот на Украине ДАИ отменили, а вы в Атальян были в Одессе. Да. Вы ощутили, что вот ГАИ нет? Нет. Честное слово. Беру на себя ответственность за слова. Не ощутил. Не ощутил. Не было вот этого ГАИ какое-то время, ничего на моих глазах. Говорят, статистика, там где-то возросло что-то. На моих глазах не произошло ничего. Плохого ГА. Плохого ГАВА. Не надо нас этим пугать. И давайте будем справедливы и к Украине тоже. Не будем злорадствовать. Это наши близкие родственники. Мы все сидим в лесу. Они первые пошли узнать дорогу из леса. <свят> вот они пошли узнать дорогу. Ей-богу, они эту дорогу узнают, они эту дорогу найдут, они пойдут этой дорогой. Народ Украины перестал хотеть давать взятки. Мы не перестали. ГАИ это как скорая помощь, я себе так представляю. Вот как скорая помощь медицинская. Если бы врачи сидели в кустах, вылавливали каждого из нас, останавливали, и начинаются у тебя волосатые кривые ноги... А ты -то вообще то кривой с этими зубами жить нельзя, что ты видишь, оно ну, посмотри на эту букву, оно ну, это, оно ну, по песней в колбу <свят> мало ли что там они могут сказать. <свят> те, же, те же точно основания для штрафа, те же основания для взятки, они бы тут же обогатились бы, потому что мы бы им давали день, они бы нас пропускали дальше. Значит, и вот так же точно, да и должно появляться, как скорая помощь, когда их вызывают. В остальное время постарайтесь, чтобы вас не видели. Примерно всё, что я хотел сказать. Да, наверное, всё. Хочу и вам, и телезрителям, и зрителям в суде рассказать про результаты одного опроса, который меня поразил, честно говоря, среди тысячи ведущих бизнесменов мира, был проведен опрос с одним вопросом. Кто, на их взгляд, является за всю историю человечества главным вождем человечества? Эталоном вождя человечества. Победил Черчилль, он занял первое место. На втором месте Махатма Ганди. На третьем месте Нелсон Мандела. На четвертом месте Иисус Христос. Ваш комментарий? Я в основном уловил, что... то что Иисус Христос на четвертом месте. А на первом Черчилль? Ну, на первом Черчилль, понятно. Бизнесмены люди конкретные. И Черчилль был тоже человек конкретный. Черчилль, мне кажется, конкретно вывел конкретную страну Англию путем своего убеждения, упорства, огромной веры в победу, выявил ее победе. Привел ее к победе. Вот этот толстый человек. Кстати, прошу заметить, сходство, видимо, есть. Я давно, давно обратил внимание, что чем-то я похож на Черчилля. И мне кажется, что настоящий вождь или глава страны, это не тот, который делает революцию, это скорее главарь. А тот, кто, будучи в тяжелое время вытаскивает страну, видимо, на своем горбу, не с помощью революции. Вообще, мне кажется, с революцией, вот я когда, когда смотрю иногда, что происходит, как происходит на Украине, мне кажется, что революцию должны делать одни люди, а управлять страной должны другие. Потому что это, это разные вещи. Говорить в толпу, бросать слова, быть уверенным, когда ты говоришь «да», Так же быть уверенным, когда ты на завтра сказал «нет». Ты во всем должен быть уверенным. Это совсем другое дело. Говорить с толпой. Это совсем другое дело. А вот в темное, тяжелое время вытащить страну, это, конечно, мог только Черчилль. Что приятно. Я смотрю в зеркало, смотрю на него, мы немножко похожи. И если... Он тоже любит коньяк. У меня здесь коньяк с колой. Так что дайте мне Англию, я могу попробовать. Сейчас будет блок видеовопросов, мы записываем, люди уже знают, многие приходят специально, что в Центр Москвы, чтобы задать Михаилу Михайловичу свои Пожалуйста, видео вопрос Пожалуйста, видеовопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович, меня зовут Мурат. Как вы считаете, может ли мужчина испытывать слабость женщины, при этом не быть бабником? Я считаю, что мужчина который говорит я люблю женщин я люблю женщин многих я люблю женщин я люблю женщин он рассказывает нам о себе а мужчина который говорит я люблю женщину рассказывает нам о ней они очень, очень сочувствуют мужчине очень сочув этим его мукам Этим его, этим его страшным физическим усилием. это, это попыткой то ли себя заставить, то ли себя, наоборот, расхолодить, то ли себя успокоить, то ли себя взвинтить. Я себе не представляю, вот чтобы я на её месте лежал и смотрел на эти все эти жуткие... Вот как-то смотрел вот с ужасом просто, что с ним творится, как он себя пытается взвинтить. Схватил стакан водки, выплюнул стакан вод чего ты еще схватил. Ну давай поговорим, ну давай поговорим, говорит она. Ну давай выпьем, ну давай выпьем, говорит она. Все это, давай музыку позовем, ну ставь музыку. Все это понятно, вот, все, она идет во всем на встрече Этот несчастный, что он только не делает, чтобы создать себе внутри какую-то что-то, вот атмосферу, что-то, что-то, какое-то, что-то. Цель-то у него есть, у него средства очень огромные. Я хочу сказать, что здесь сидит человек, который в совершенстве знает это все, что касается женщин. Это Виктор Иванович Мережко. Все, что касается. Великий драматург. Полеты во сне и наяву. И еще, еще, еще фильмы и сценарии. Ну, так знать женщин. но ну, может быть, только я знаю так. Вот в связи с этим вопрос, который пришел по интернету, я хочу напомнить нашим телезрителям, что на сайте «Российской тени» можете оставлять вопрос для Жванецкого. Почему так вам... Вот про это вас спрашивают люди все не знаю. Что почему-почему? Почему-то почему вас спрашивают люди все про одно. Свящ Свящев Юрий. Михаил Михайлович, что бы вы ответили мужчине, который не верит в любовь и считает, что женщины в союзе с мужчиной движут только корысть или рячеславие? Что бы я ответил, ответил мужчине, мужчине, который, который не, не верит в любовь? да болван ты. это это не юмористический ответ это ответ самый настоящий ты ты просто посмотри вокруг но ну, ты спроси меня я тебе расскажу как я превратился в животное как я превратился в животное что со мной было я не знаю это была замужняя женщина Я, я не мог оторваться, я не мог отойти. Я смотрел на эти ворота. Я смотрел на телефон в надежде, что он зазвонит. А женщины знают, что такое телефонная зависимость. Как ты ждешь звонка. Как это любви нет. Ты, ты животным не был никогда. Вот станешь животным, ты поймешь, что любовь есть. И именно мужчины выбрасываются из всех окон. Ладно. Они очень страдают. К тому, что в нашей стране исчезают отдельные люди, мы уже привыкли. Но у нас внезапно исчезло целое поколение. А мы делаем вид, что ничего не случилось. Пропадают женщины. Пропадают женщины после 50 Они исчезли с экранов. Они не появляются в кино. Они не появляются в театрах. Они не ездят за границу. Они не плавают в море. Где они? Их держат в больнице. В больницах, в продовольственных лавках, на базарах. Они беззащитны. Они не выходят из дому. Посмотрите, они исчезли. Они совершенно не нужны, как инвалиды. Целое поколение ушло из жизни, и никто не спрашивает, где они. Мы кричим, дети – наше будущее. Нет, не дети, они – наше будущее. Вот что с нами произойдет. Всю карьеру, всю рекламу мы строим на юных женских телах. И на этом мы потеряли миллионы светлых седых голов. Почему девицам не страшно? Это же их будущее прячется от глаз прохожих. Слишком много выпало на их долю, этих женщин. Дикие очереди, безграмотные аборты, тесные сапоги, прожженные рукавицы. И сейчас, и сейчас их опять затолкали глянцевые попки, фарфоровые ляшки цветные стеклянные глаза. Крупным шепотом, неужели я этого не достойна? Ты-то достойна, мы этого не достойны. Мы достойны лучшего». Мир мечты заполнили одноразовые женщины, которых меняют как шприцы, поддутые груди, накрашенные губы, фабричные глаза. И все это тривиально-виртуальное половое возбуждение, от которого рождается только визит к врачу. А вы представляете стихи об этой любви? «Мы изгнали тех, кто дает стиль, моду, вкус, красоте, к изящной словесности». Кто делает политиков, то сохраняет жизнь мужей. На них кричат в больницах. «Вы кто, врач? Вы разве врач, женщина?» «Я не врач», — говорит она тихо, — «но я борюсь за жизнь своего мужа». Больше некому в этой стране. Они, эти женщины, сохраняют для нас наших же гениев. Потеряем их, уйдут их мужья, люди конкретного результата. Останутся трескучие, бессмысленные политики и несколько олигархов, личная жизнь которых уже никого не интересует. Они ее вручают в совершенно чужие руки. Вопрос только в том, станет ли иностранная медсестра за большие деньги, хотя бы временно любящей женой. Конечно, в редкий и короткий период телевизионного полового возбуждения мы прощаем все очаровательным ягодицам, даже их головки, их песенки. Их всяческие бедрышки, их гордость, мой муж тоже модель, или мопед, или модель, да. Они правильно, они верно торопятся. В 30 лет от них останутся только ноги, в 40 глаза, в 45 уплывет талия, в 50 всплывут отдельные авторши отдельных женских детективов, в 55 борцы за присутствие женщин в политике, в 60 исчезнут все. Хотя именно эти исчезнувшие женщины создают королей и полководцев. Они второй ряд в политике, а второй ряд в политике главный. Это они оценивают юмор, живопись, архитектуру и все сокровища мира. А значит оплачивают их через своих мужей. Я этим летом, я заканчиваю на одном благотворительном концерте, увидел их. Увидел исчезнувшее в России племя. Племя пожилых людей. Дам стройных, красивых, в легких шубках и тонких туфлях. Их мужчин чуть постарше. Это была толпа 60, 65, 70, 8, 85-летних. Они хохотали и аплодировали. Они танцевали и играли в карты. Они заполняли огромный зал с развязной крышей. Это были не олигархи, не министры, не короли. Это были женщины, лица которых составляют герб Франции. Спасибо за внимание. Очень жалко, Михаил Иванович, что вы не видели, с какой любовью на вас смотрят женщины в зале. Вы смотрели в текст, они смотрели на вас просто... Ну, я... Вот сейчас я могу спросить, правильно я это написал? <звы> <звы> а, как всегда, мы сейчас мы в конце передачи переходим к вопросам из зала, и начинаем мы с известных людей, которые у нас... Я хочу на первое предоставить слово «женщины». Вообще, казалось бы, чтение новостей как не хитрое дело. Вот есть разные люди, читающие новости. Но одним веришь, а другим не веришь. Я хочу предоставить слово, нам очень приятно, что вы к нам пришли, телеведущий которой веришь, Елена Старостина. Николай Михайлович, вы знаете, я, честно говоря, когда услышала вот последнее ваше произведение... Я подумала, ну неужели этот человек может говорить о судьбе женщины и о том, что её нету, не, знаете, не после 50, а после 40. И я думаю, что вы знаете женщину так же хорошо, как и Виктор Мерешко, о котором мы говорили сегодня, комплименты. У меня даже голос дрожит, потому что, когда я э, приезжаю за границу, я помню, когда первый раз я приехала там в швейцарии вы знаете, зашла в магазин, я увидела женщину, которая, наверное, лет 70. У нее маникюр, у нее накрашенные волосы, она такая в буа. Она бегает по этой лестнице, предлагает клиентам молодым что-то купить. Я думаю, ничего себе, а где бы я видела у нас в каком-то дорогом бутике Да? женщину старше 50 лет. Не 75, а 50. Я была в диком ужасе. И сейчас я в ужасе от того, что действительно, где все эти дамы, где все эти женщины, о которых вы сказали. Вот низкий вам поклон, честное слово. Спасибо. Я не знаю, на ты, на вы, я не знаю. Ну, на, на, на ты, я думаю. На ты. Я вот слушаю тебя как ты умеешь пять секунд, и зал твой. Это поразительно, конечно, качество и, и особый талант. Но я знаешь, о чем подумал? Когда у нас перевыбор в Госдуму? Всегда, по-моему. Нет, я бы, я бы очень хотел, чтобы ты стал спикером. Я объясняю, почему. Во-первых, э вечно пьяный спикер будет писать. <свес> <свес> Во-первых, э понимаешь, э ты сейчас сделал обзор событий блистательно совершенно. Но с другой стороны, ты поставил у проблем. И ты, ты, вот это дума, а ты спикер, понимаешь? Вот э, мне бы, я бы мечтал, чтобы Жванецкий был спикером Госдумы. Честное слово, на полном серьезе. Да, смеялись бы, но абсолютно, ведь смех э, рождает разум в итоге. Спасибо тебе большое, я получил истинное наслаждение. Пожалуйста, баллотируйся. Спасибо. Вот, говорит, начинаем трансляцию концерта в Детворственной Думе. Дмитрий Замечательно сказал о море, о философии, так сказать, общения человека на «вы», да, с этим делом, о том, что, так сказать, ну, нам нужно быть все осторожнее, осторожнее, да? Гениальное сообщение э, президента Америки, идут эти несчастные, значит, по пояс в воде, там что-то по ним стекает. Рыба на деревьях, там туда-сюда. И как самое главное, сожаление. Ну, как казалось бы, что должен человек, какой делать вывод, да? На «вы» и как можно дальше отсюда. Что говорит президент Америки? Наверное, целых три месяца им придется прожить где-нибудь в другом месте. А потом мы сделаем все, чтобы не на том же месте начали все сначала в ожидании чего того же самого вот что это такое с нами происходит со всеми не с американцами с нами запланированный склероз <связь> а я еще хочу... <связь> очень любит человек покайфовать перед смертью Где угодно, в том числе на берегу реки, на берегу моря. Какое-то одно поколение, какое-то второе поколение. Как я уже сегодня говорил, почему-то перспективы одинаковые все время. Все время одинаковые перспективы. А когда живешь у моря, перспектива там одинаковые. Рано или поздно тебя накроет Значит, я был сменой механиком, ребята, в порту. В порту смена механиком. По портальным кранам. Вот эти огромные портальные краны. Я там работал лет восемь. Слушайте, одна же, в Хлебной Гавани, там был у нас... Бодрый, очень бодрый, очень бодрый, но очень тупой начальник механизации. Ночью вдруг, а я на смене, это смена механика, это ночью, значит, ночью он стал звонить мне из Хлебной Гавани, километров 15, это пересы. А я сижу в порту в центре Одессы, прямо а он там, говорит, да у вас, говорит, кто на смене? Я говорю, Жванецкий, да у вас, говорит, вы знаете, что вас на хлебной краны заливает? Я говорю, да вот шторм, он говорит, ну вот заливает. Я говорю, да. Говорит, немедленно принимайте меры. И кладет трубку, как всякий мудрый начальник, что он будет слушать мои возражения. Кладет трубку. Я, значит, одеваю, у нас была плащ-палатка, все, что подложено в шторм, одеваю, значит, автопогрузчик вызываю, потому что мы ездили только на автопогрузчик. Значит, и рядом со мной Борейко, такой старый механик, который, рядом. он говорит, ты куда идешь? Я говорю, да вот, звонил начальник механизации. Сергей Иванович, о том, что там краны заливаются, он говорит, ты что идешь, жопой волны отбиваешься. <плес> я в плащ-палатке, перепоясанный, значит, в дождевике, понял всю идиотскую абсурдность собственного поведения. Что я иду делать? Он же кричит, примите меры. Я, значит, это... Поп... Ну да, один, там вообще никого нет. там Конечно, потому что шторм. И... Ну и вот, вот так вот. Гениально сказал мужчина мне. Я разделся. Мы с ним хряпнули. Море есть море. Всё, сиди спокойно. Сиди спокойно. Пусть дай ему понервничать. Всё, что я хотел сказать. Теперь у вас есть возможность задать Михаилу Михайловичу вопрос. Для этого надо поднять руку. Вам передадут микрофон, и вы задаете вопрос. Есть ли желающие? Сэкономленный минут еще менять. Что-что? Еще просят прочитать вас. Ошибка художника главное Ему кажется, что люди жадно ловят его слова. Для чего жить? Для одобрения? Для осуждения или для удовольствия? Это ничего. Сходя со сцены, он начинал играть. Только на сцене он был естественен. Спасибо за внимание. Приятно сообщить, что закончилась только первая передача нового цикла, а передача будет продолжаться. Программа «Движение по стране» на канале России выходит каждый первый понедельник в новом месяце. Всего доброго, до встречи через месяц. Если мы представим себе, что в России да. вообще нет лета. Вот да. лета, как бы изменился характер русских людей? Если бы не знали, что бывает жарко, так и бы... Вы вообще не знали, что да. бывает летом? Вот как-то мы были бы другими тогда? Да, мы бы плотнее окружали иностранцев. Мы бы жадно расспрашивали, как там. Я боюсь, что все-таки разбежалась бы страна. Ну, невозможно, конечно, невозможно. Но другие же живут? Так, где еще севернее? Ну, какие-то, да, живут люди, где почти лет, конечно. Да. Да, и вы, вы, вы, вы знаете, все-таки, я думаю, погода зависит от нас. Погода зависит? Погода зависит от нас. Какие? Вот мы усугубляем, наверное, ощущение вот этой вот этой слякости своим собственным нытьем. Вечное такое нытье. Все время, ну, даже я себя вонюю. Пусть на что